Глава 6. Бунт в семье Щукиных. Из дневника Гриши Челнакова. 26 июня. Пока мы не отправились в археологическую экспедицию, я решил описать семью Щукиных. Я уже писал, что Антошкина мать, Просковья Антиповна, очень религиозная и суеверная. Антошкин отец, Иван Никитич, вернулся с войны из раненой ебальной И в семье всем верховодила Просковия Антиповна. Перед тем, как сесть за стол, Просковия Антиповна требовала, чтобы все становились перед иконой и крестились, пока она громко читает молитву. А кто не очень низко кланялся, тем она давала подзатыльник. Тут по неволе поклонишься, потому что Просковия Антиповна, хотя ростом не вышла, а жилиста и сильная. И он Никитчу всё это не нравилось но он вздыхал и терпел, потому что знал, если скажет что-нибудь не по нраву жене, она раскричится на целый день, а у него от этого начинались сердечные приступы. Прасковья Антиповна не позволяла своим детям вступать в пионеры, потому что в пионерах учат безбожию. Когда Иван Никитич два года назад умер, у Щукиных все пошло по-другому, и зачинщиком перемен оказался Антошка, хотя учился тогда только в третьем классе. Он хотя и средний из детей, но ужасно упорный. Я думаю, ему передался материнский характер. А сёстры уродились от отца, такие овечки. Антошка стал говорить сёстрам, чтобы они не преклонялись больше перед религиозными суевериями, потому что из-за этого стали посмешищем всей школы. Старшие сёстры ответили, что давно не верят в Бога. Им тоже неприятно, что мать воспитывает их не по-советски. Однажды они устроили заговор. Завтра с утра не становиться на молитву, а прямо садиться за стол. Наступило утром. Щукарь мне потом рассказывал, что он очень волновался не за себя, а боялся, что подведут сестры. Ему одному против матери невыстоимы. Ну, а сестры не подвели. Когда самовар и посуда были на столе, Просковия Антиповна, как всегда, встала перед иконой и начала читать молитву. Как же она удивилась, когда дети сели за стол, даже не перекрестив алба, а старшая Груша приспокойно начала разливать чай. Сначала у Просковии Антиповны отнялся язык, а потом голос к ней вернулся. Да ещё какой! Это что же такое творится, взревела она. «Негодники! Вон из-за стола! Сейчас же на молитву!» Антошка и сестры, точно не слыша, продолжали пить чай. Тут разразился страшный скандал, и все дети ушли из дому. Антошка пришел к нам, а сестры разбрелись по подругам, твердо решив не возвращаться к матери, пока она не прекратит свое религиозное тиранство. Просковья Антиповна отправилась на совет Росковь по попу ей в Кихил. Что он ей советовал, неизвестно, но она держалась довольно-таки долго. Потомившись в одиночестве дней 10, Просковия Антиповна оповестила старшую дочь через соседку Авдокию Кукушкину, что дети могут возвратиться. Приняв это известие за полную безоговорочную капитуляцию, Антошка и его сёстры в тот же день вернулись домой. Когда они опять сели за стол, не крестясь, мать зло посмотрела на них, но не вымолвила ни слова. Антошка и девочки вели себя благоразумно. Не хвалились своей победой, не дразнили мать безбожными речами, и Просковеян Типу начала смиряться. А тут ещё Антошка принялся усердно рыбалить и притаскивал с дна отборных сазанов, чебаков и сулу. Прасковья Антиповна не очень усердно работает в колхозе. От полевых работ она старается увильнуть и добивается нарядов полегче. Например, поехать с каким-нибудь товаром на рынок, дежурить у телефона в правлении или в крайнем случае незать табак. Ей это по большей части удаётся, так как она постоянно жалуется на болезни и в доказательство приносит записки от доры Панфиловны. А после этого увельчерится на сковородке Появляется жареный сазанчик, либо чебак. Трудодней Прасковья Антиповна вырабатывает самый при самой минимум, чтобы только не отобрали приусадебный участок. Да с нее многого и не требуют, как со вдовы воина Великой Отечественной войны. Главный же прибыток в дом идет от трудодней, что вырабатывают старшие сестры Щукаря, Аграфена и Мария. Учатся они хотя и старательно, но средне. И еще с пятого класса решили, что вуз не для них, и что, окончив школу, они останутся работать в колхозе. Если бы мать порвала с ними, то любая бездетная семья приняла бы их с удовольствием. Вот думаю, почему смирилась Прасковья Антиповна. Прошло две или три недели. Снова сговорившись с сестрами, Щукарь объявил матери, что он сам и Манька вступают в пионеры а груша в комсомол. Мать уже не скандалила, но пыталась отговорить детей. Выложила на стол старую затрепанную Библию и стал читать оттуда даже ей самой непонятные предсказания. Когда это не подействовало, она отправилась в школу. Там она надоела всем, начиная с директора и учителей и кончая сторожихой. Побывала и у старшей вожатой Капитолины Палны, И в комитете комсомола, и у председательницы родительского комитета Шумсковой, и везде просила вычеркнуть её дедчек из списков. Из каких списков, удивлялись все. Да и из тех самых, из безбожной пионерии комсомолии. Со слезами поясняла Просковеянтиповна. Ушла, адна, пускай стоят. Уж я с этим сверилась. Да ведь настрашно нам то суде. Эти списки вперёд всего зачнул читать. И вернутся грешники, в них занесённые в геенну огненную, где пламя неугасимое. И тут Просковья Антиповна начинала горько-пригорько рыдать. Одни слушали и её сердились, другие смеялись. Но у всех сложилось мнение, что эта женщина не в полном рассудке. Еле-еле выпроводили гражданку Щукину в школу А пока она была там, Антошка и его сёстры прямо со стыда сгорели. Дому Просковея Антипова заявила, что поедет в район и добьётся, чтобы её родных детей вычеркнули из погубительных списков. Тут Антошка с сёстрами окончательно взбунтовались и тоже объявили, что если она поедет в район, то только их и видела. Тем это дело и кончилось. Но удивительно, что когда Просковея Антиповна заметил у Антошки попирозу в зубах, она ничего ему не сказала. Курить, по её мнению, был совсем не таким страшным грехом, как не верить в Бога или быть пионером.